Проект «Неосфера» представляет. Любовь Лукина, Евгений Лукин. Пока не кончилось время. Такое впечатление, что этот телефон-автомат неоднократно побивали за что-то каменьями. Трубка была прикована к помятому корпусу крепкой короткой цепью. «Как кружка к бачку», — машинально отметил Калагер. Он опустил в черную прорезь две минуты жизни и набрал номер. «Банк времени слушает». Незамедлительно отозвался любезный женский голос. Калагер молчал. «Банк времени слушает».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 Какие к дьяволу 10 лет? Давай о том, что есть. Ну, допустим, два месяца. Дней 10 сразу же откинь на квартплату. Жрать тоже что-то надо. Еще 30 дней долой. Нет, 20. Хватит с тебя 20. Итого месяц. А слепые поводыри это страниц 300 как минимум. У табачного киоска Калагер задержался и спятнанная клюквенным соком газета уползла дальше. И, уплатив полчаса, получил пачку сигарет жупел и на 10 минут сдачи. Кстати, о Куреве. Куривает то еще дня три, не меньше. С чем остаешься, Калагер? Он добрался до набережной и, расслабленно опустившись на скамью, стал смотреть, как на том берегу бурлят, подобно расплавленному олову, серебристые тополя. Подумать только, а ведь есть среди пишущие братья и люди, всерьез уверяющие, что зарабатывают больше времени, чем тратят. Да врут собачьи дети. Больше, чем тратишь, не заработаешь. Как ни крути, а рано или поздно время кончается. Покуривая, Калагер обратил внимание, что возле гранитной вазы стоит и смотрит на него та самая женщина, с которой он столкнулся у телефона автомата. Так, выпученные глаза, намечающийся зубик. Видимо, Базедова болезнь, а не испуг, как показалось вначале. Вялые, равнодушно сложенные губы, нос клювом. Одета в супермодный бесформенный балахон, состроченный из цветных клиньев. «Ну вот и стервятники». Беспомощно подумал он. «Знакомые, незнакомые, полузнакомые». Почуяли, последний автограф Калагера Вот дьявол, сейчас ведь подойдет Не сводя с него глаз, женщина двинулась к скамье Осторожно, словно крадучись Яркое лоскутное оперение встрепало ветром И все, что может бренчать, бренчит Серьги, браслеты, цепочки Богема надо полагать Вы Калагер? Голос хрипловатый, вроде прокуренный Да, скорее всего, Бакема. Калагер с трудом разомкнул спекшиеся на ветру губы Чем обязан? Спасибо вам, заметь звенящую Фраза была, несомненно, подготовлена заранее Не раз отрепетирована и повторена Господи В страхе подумал Калагер И эти два месяца они тоже растащат Они ничего мне не оставят По часу, по минутке «А где это вы могли прочесть медь звенящую?» Скрипучий осведомился он. «А это неважно», сказала женщина. «Вы разрешите?» Она присела рядом. Калагер посмотрел на нее с ненавистью. «Медь звенящая». Она говорила, явно волнуясь. И все же речь ее, включая восклицания, звучала предательски заучено. «Это прочесть и умереть так осмелятся писать лет через десять». Голос ее несколько раз сорвался, и надо заметить привязгливо. Еще истеричка от добавок. Лет через десять. Дура ты, дура. Да какой мне чёрт эти твои десять лет? Это моя беда, несчастье мое, набредать на темы, которые будут разрешены лет через десять. Я завидую вам, господи, как я вам завидую. Понимаете, я тоже пробовала писать и не раз. Калагер вздрогнул. Распушив оперение, клювастый стерьятник смотрел на него немигающими выпуклыми глазами. «Нет, рукописи, слава богу, у нее в руках нет. Хотя под таким балахоном можно спрятать все, что угодно, в том числе и рукопись». Женщина поспешно отвела взгляд. «И она, наверное проклята». Горестно распустив вялые губы, призналась она ни с того ни с сего. «Время уходит, уходит и ничего». «Ничего!» Ветер норовил добросить до Калагера ее обесвеченные космы, обдавая резким запахом духов. «Вы, короче, можете!» Процедил он, невольно задержав дыхание. «Короче!» Словно испытывая его терпение, женщина замолчала, нацелив свой тонкий с горбинкой клюв куда-то вдаль. «Значит так, короче. В общем, я намерена перевести на ваш счет два года». Ветер взвизгнул, обрезавшись об острую жесть фонаря, и оборвался. Секунды три было совсем тихо. Тополя за рекой бурлили теперь как бы сами по себе. Калагер выпрямился. «Да вы что, девонька, в своем уме?» «Ну вот, я так и знала». «Что вы знали?» Голос Калагера стал резок до пронзительности. «Что вы знали?» «За кого вы меня принимаете, если могли предложить?» «Да поймите же!» Чуть ли не заламывая руки, умоляюще перебила она «Я все растрачу, понимаете? Уже растратила! Так почему же я не могу спасти хотя бы эти два года?» «Ну хорошо, давайте так. Я вам время, а вы...» «А я?» «Ну, не знаю, ну. Она смешалась окончательно «Книжку надпишите» «С благодарностью за два года, да?» Бешено щурясь, уточнил он «Нет», – поспешно сказала она «Нет-нет, то есть...» Женщина запуталась и испуганно умолкла Больше похожая теперь на большого воробья, нежели на стерветника Ветер гнал по набережной пыль и обрывки бумаги mm. «О, черт! Да как вам вообще в голову пришло это?» А. женщина раздраженно дернула плечом «Сначала у меня пили, потом у знакомых» А потом вдруг такая тоска, жить не хочется. И сколько у вас там еще на счету? Она с надеждой вскинула голову. Много. Честное слово, много. Много. Вы и заметить не успеете, как оно развалится в прах. Это ваше «много». «И вот когда у вас останется два месяца...» Глаза женщины полезли из орбит окончательно. «У вас осталось два месяца?» В ужасе переспросила она, и Калагер мысленно обругал себя последними словами. «Я сказал «к примеру». «Так вот, когда у вас останется «к примеру» два месяца, тогда вы вспомните о своем подарке». «Нет». «Вспомните, вспомните. Можете мне поверить». Она помотала головой, потом задумалась. «Нет». Сказала она наконец Не вспомню Послушайте Калагер вскочил От его ледяной назидательности не осталось и следа Вы или сумасшедшая, или... Она подалась вперед, тоже собираясь встать Но Калагер шарахнулся и, ускоряя шаг, бросился прочь от скамьи Все это очень напоминало бегство Собственно, это и было бегство Что жизнь растрачена дотла, Калагер понял еще утром. Отключился телефон. Да, первый признак надвигающегося банкротства. Когда вокруг тебя один за другим начинают отмирать предметы. Телевизор, кондиционер. Все, что в твоем положении, роскошь. Он запер дверь, наглухо отгородившись ею от знакомых, незнакомых, полузнакомых, и пошел к столу. После разговора на набережной Вопрос о слепых поводырях Решился сам с собой Он будет работать Он будет работать над ним так Словно впереди у него добрая сотня лет Не торопясь Отшлифовывая абзац за абзацем, Пока не кончится время Итак, поводыри Обширный кабинет Рабочая роскошь Портьеры Старинные кресла Стол Две стены книг А вот наследник этой роскоши, в которую всажено несколько жизней. Отца, деда, прадеда. Лидер. Да. Зеленоватые насмешливые глаза, мягкая просторная куртка. молод, слегка сутул. Вид имеет язвительно беззаботный, как будто дело уже в шляпе и беспокоиться не о чем. Хотя все, конечно, не так. И первая его забота, Удержать в узде остальных заговорщиков, которые уже сейчас тянут в разные стороны и уже сейчас норовят перегрызться между собой. Вот они, все пятеро, расположились в креслах и ждут шестого, самого ненадежного. Отсюда они начнут мастить благими намерениями дорогу в ад. Отсюда бросятся они спасать чужой неведомый мир и в результате погубят его. «Сейчас мурлыкнет дверной сигнал, все шевельнутся, и лидер скажет с облегчением». «Ну, вот и он. А вы боялись». Калагер чувствовал приближение первой фразы. «Еще миг, и перекинувшись звуками, она возникнет перед ним, и...» Вместо дверного сигнала мурлыкнул телефон. Пробормотав ругательство, Калагер сорвал трубку, левой рукой ища шнур с тем, чтобы выдернуть его из гнезда сразу по окончании разговора. «Да». Рявкнул он. На том конце провода арабели и дали отбой. Некоторое время Калагер непонимающе смотрел на трубку, из которой шла непрерывная череда тихих, торопливых гудков. Потом ударил дрогнувшей рукой по рычагу и набрал номер. «Банк времени слушает». Любезно известила его вся та же запись. Каллегер поспешно назвал номер своего счета. «На вашем счету, господин Каллегер в настоящий момент два года...» Месяц и двадцать восемь дней «Сколько?» – не поверив, заорал он Банк времени любезно проиграл ответ еще раз И Калагер, едва не промахнувшись по рычажкам, отправил трубку на место «Вот паршивка!» – обессиленно выдохнул он «То есть она перевела на мое имя два года еще до того, как подошла ко мне на набережной» И вдруг Калагер почувствовал, как в нем вскипает бесстыдная, неудержимая радость. «Два года! Два года! На слепых поводырей хватило бы и одного!» «Прекрати! Прекрати! Ну!» Он сказал это хрипло точь-в-точь, точь, как тогда, у изувеченного телефонного автомата. Голубое небо за окнами помаленьку одевалось – Наладившийся с утра ветер принес, наконец, откуда-то несколько серых клочьев И даже сумел построить из них некое подобие облачности Калагер отнял лоб от тусклого, давно не мытого стекла «Ну ладно, хватит», — скривив рот, выговорил он «Примирился? Давай работать» Злой как черт, он вернулся к столу, сел, положил перед собой чистый лист «Итак, поводыри», Что-то ведь там уже наклевывалось. Калагер пододвинул лист поближе и, подумав, набросал вариант первой фразы. Написав, аккуратно зачеркнул и задумался снова. И все-таки, зачем это ей надо? Жажда яркого поступка, чтобы смотреть потом на всех свысока? Два года. ты ведь не шутка два года. Нет, так нельзя Сказал он себе и попробовал восстановить картину Кабинет, портьеры, кресла, зеленые насмешливые глаза лидера Сейчас мурлыкнет дверной сигнал и лидер скажет Строка за строкой ложились на бумагу и аккуратно потом зачеркивались Квартира оживала В лицо веел бесконечный прохладный выдох кондиционера В кухне бормотал холодильник Исчеркав лист до конца, Калагер перевернул его и долгое время сидел неподвижно. Потом опять мурлыкнул телефон, и он снял трубку. Да. В трубке молчали. Да, я слушаю. Как работает? Осведомился знакомый женский голос. Никак. Зачем вы это сделали? Захотела и сделала. Книгу надписать не забудьте. Не забуду. А, а кому? Ну... Напишите Женщине с набережной И помолчав спросила То ли сочувственно, то ли виновата Что в самом деле никак? В самом деле Ну вот Безнадежно сказала она Этого я и боялась Видно мое время вообще ни на что не годится Разве на кабаки? Женщина выдохнула прерывисто И вдруг решившись Знаете что? А промотайте вы их «Эти два года». «То есть?» «Ну, развлекитесь, я не знаю, ну, в ресторан сходите. На что потратите, на то потратите». «Послушайте, девонька!» В бешенстве начал Калагер, но она проговорила торопливо. «Все-все, меня уже нет». И повесила трубку. Калагер медленно скомкал в кулаке исчерканный лист и швырнул его на пол. Встал, закурил. «Чужое время». Да пропади оно ну все пропадом! Громко вдруг сказал он, бесстыдно усмехаясь, ткнул сигаретой в пепельницу, затем вышел в переднюю и сорвал с гвоздя плащ. В кабак говоришь? А почему бы и нет? Он уже нагнулся за туфлями, когда перекликнувшись звуками, перед ним снова возникло начало поводырей. Чуть ли не на цыпочках Он вернулся к столу Повесил плащ на спинку стула Сел И слово за словом Первый абзац повести лег на бумагу И поводыри ожили Зазвучали Он работал до поздней ночи И никто не мешал ему И никто не звонил И он даже ни разу не задумался А что собственно означало Это ее странная последняя фраза Все-все Меня уже нет Всё, всё. Меня уже нет. Всё, всё. Меня уже нет. Всё, всё. Меня уже нет.